762. -е. Матерь Агни-йоги Оберегайтесь, родные, от соприкосновения с теми, кто к тьме прикасался. Канал этот очень силен и действует долго, и особенно опасен, если коснувшийся тьмы сознание продолжает упорствовать в своем общении с тьмою, заткнув уши предупреждением. Эти друзья такие. Друзья опаснее врагов. Их надо из сердца изъять, ибо наполнит его ядом и тьмою. О посылке правильно вспомнил. Она передала организму заряд, воздействующий на низшие центры.